В этот момент учитель, глядя на одного из своих слушателей, пораженный волнением, впадает в самадхи. Придя в себя, он немедленно снова завязывает нить своих прерванных бесед. Или же он поёт один из своих прекрасных гимнов любви к матери с темно-синим цветом кожи или к черному возлюбленному Кришне. Примечание. Эти краски имеют для Рамакришны символический смысл. Темно-синий для Матери вызывает представление о небесных глубинах. Конец примечания. О, сладкозвучная флейта! Она играет там, в лесах. Я иду, я иду. Мой темнокожий возлюбленный ждет меня. О, мои подружки, скажите, идете ли вы со мной? Мой возлюбленный, я боюсь, что он для вас лишь слово, лишь пустой звук, но для меня он, мое сердце, моя душа, моя жизнь. Погружайся, погружайся, погружайся до дна, о, мой дух. Погружайся в океан красоты, иди иди. И ищи области, погрузившиеся более глубоко в моря. Ты достигнешь драгоценных сокровищ премы божественной любви. Твое сердце вриндаван, место пребывания Бога любви. Иди и ищи. Иди и ищи. Иди и ищи. И ты найдешь. Тогда он будет гореть неугасаемый светоч познания. Кто это существо, управляющее лодкой на земле, на земле, на твердой земле? Подруга абсолютного, о мать, ты погружена в радость игры. Вино радости опьяняет тебя. Твои ноги подкашиваются, но никогда не теряют равновесия Абсолютное, твой супруг, лежит рядом с тобой, неподвижно. Ты прижимаешь его к своей груди, и, кажется, ты теряешь всякую власть над собой. Вселенная дрожит под твоими ногами. Безумие в твоих глазах и в глазах супруга. Правда, мир — это предмет радости. О, мать моя, с синим цветом кожи! Евангелие в разных местах